потом провел рукой по дорогой красной накидке Торкила, как будто никогда раньше не видел подобного цвета. Джесса с жалостью подумала, что так оно, скорее всего, и было. Она быстро окинула комнату взглядом. Никакого страшилища не было. Чувствуя, какими дураками они оказались, Джесса ужасно смутилась. Внезапно Карри отступил назад. — Заходите, — сказал он.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 крошечные изящные вещицы, одна из которых король была вылитый брокол, который стоял широко расставив ноги со скрещенными на груди руками. Не удержавшись, Джесса рассмеялась. У Кари казалось внезапно переменилось настроение. Он резко отпрянул. Джесса почувствовала, что он словно потух, утратив всю свою веселость. Теперь он явно занервничал. Простите, тихо сказал Кари. — Я не хотел вас пугать. Я не такой, как вы думали. — Да, не такой, — прошептала Джесса. Карри взял со стола нож и потрогал лезвие. Джесса встала. Взглянув вглубь комнаты, она увидела, что отовсюду, на тонких веревках, свисают куски стекла, словно хрустальные паучки. Они кружились и раскачивались, вспыхивая на солнце. Все стены комнаты были исписаны странными спиралями и завитками, нацарапанными какой-то темной краской. Карри взял в руки зеркало. — Смотрите, — печально сказал он, — вот почему мне пришлось вас впустить. — Все началось. Он поднял отполированный металл. Джесса увидела в нем себя, свое бледное от страха лицо, и торкила тенью стоящего рядом. Карри посмотрел на них.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 — Он умер, Брокол, Ярл умер. Брокл молча уселся на старый сундук у двери, потом побарабанил пальцами по дверному косяку. — Значит, она его все-таки прикончила. Так я и знал. Джесса похолодела. — Как он выглядел, когда ты видела его в последний раз? — спросил Брокол. Она вспомнила, как Ярл сидел в своем резном кресле и упрямо смотрел на огонь. Последний раз он показался мне больным, — сказала она, — каким-то изможденным, но все же не умирающим. В нем еще оставались силы. Вот именно. Так же было и с первым ярлом. Он был полон сил, и тогда она его убила. Брокол взял ее за руку. — Сядь, девочка, у тебя какой-то растерянный вид. Джесса села рядом, и Брокол обнял ее за плечи. — Я все понимаю, — сказал он. «Как это ужасно! Увидеть такое кошмарное страшилище!» И он весело ухмыльнулся. Улыбнувшись, Карри встал и подошел к окну. Он был очень худ. Его одежда, так же, как и у Брокла, была вся в заплатах, пришитых крупными неровными стежками. Карри уселся на подоконник и посмотрел вниз. «Я много раз наблюдал за вами отсюда». «Мы тебя не видели», — сказал Торкел. «Конечно, не видели».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 Он погладил птицу. Я следил за ее мыслями. — Через это зеркало? — спросил Торкел, беря его в руки. — Ты можешь в него увидеть все, что захочешь? Карри, казалось, не слышал. За него ответил Брокл. — Не только в зеркале. Он может видеть через что угодно. Лед, воду, чашку. Он наделен ее силой, Торкел. Вот потому она так боится и потому распускает о нем всякие мерзкие слухи.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 Я не видел никого, кроме нее и старого карлика гритира Иногда мне кажется, что я помню лицо еще какой-то женщины, но оно совсем отчетливое. Много лет меня окружала лишь тьма и тишина. Я видел только тени и солнечный свет, медленно скользящий по стене. Лед и солнце, и снова лед. А в голове слышались чьи-то голоса и двигались какие-то картинки. Она приходила ко мне и что-то резко говорила,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 «Может, это не она сделала?» — тихо сказала Джесса. Брокол покачал головой. «Тут виден ее знак. Она дождалась своего часа. Она была готова. Вы же читали послание. Ярл чего-то ожидал. Теперь она пришлет сюда своих воинов. Может, они уже в пути? У нас есть два, самое большое — три дня». Он посмотрел на Карри. «Он умер сегодня?» Карри кивнул.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 Джесса покусывала кончики волос. — Как все это неожиданно! — Но куда бы мы ни пошли, она везде нас увидит. — Но и я могу увидеть ее везде. — Карри с ногами забрался на стул. — Да, она будет нас преследовать, как волк, коварный и быстрый. Но и я буду ее видеть. Ведь она и я — это одно и то же. Он бросил быстрый взгляд на брокло. К тому же выбора у нас все равно нет, ведь так? — Никакого, — проворчал Брокл.